Тридцать третьи подробности. Про усы, звезды, научные выводы и материнские объятия. Вот висит за окном редактор. Под редактором тетя Клава. Под тетей Клавой Пчелкин. А остальные сотрудники в углу дрожат, на хвост глядят. И видят. Пушистый хвост прячется обратно в посылку. А вместо хвоста вылезает голова ужасное, глаза сверкают, уши торчат, и усы в разные стороны. Некоторые сотрудники даже зажмурились, а некоторые нет. Они усов не испугались, у них у самих усы были. Посмотрели усатые сотрудники на змеиные усы, потом на глаза, потом на уши, да как, закричат. «При чем тут змея? Это же кошка с усами!» Безусы и сотрудники открыли один глаз и увидели, усатые правы. Тогда они остальные глаза тоже открыли. «Это была Аксинья, да?» — спросила простокваша. «Да», — кивнул директор. Школьники и дошкольники решили обрадовать сотрудников редакции целебным корнем кис-кис. Внутри посылки Аксинья открыла глаза и увидела звезды. Когда отправители закрыли посылку, там наступила темнота. Только дырки в стенках сверкали. Аксинья приняла дырки за звезды. Уши у нее все еще были залеплены землей. Она ничего не слышала. Вокруг Аксиньи была темнота, тишина и звезды. «Кажется, меня запустили в космос», — подумала Аксинья. И тут терпение у нее стало лопаться. «Трах! Бух! ды -дых, Что же это такое?» — крикнула Аксинья сама себе. «Сначала за мной гоняются все, кому не лень, потом все по очереди без разрешения хватают за хвост, теперь без спроса в космос запустили, а потом за все это с меня же еще возьмут штраф. Нетушки, пора защищаться!» И когда в редакции получатели стали открывать посылку, Аксинья зашипела, честно предупреждая всех вокруг, что терпение у нее лопнуло. Но когда в посылку вылилась целая бутылка молока, Аксинья немного успокоилась. «Молоко льют», — подумала она. «Умаслить хотят». «Ладно, когда со мной по-хорошему, я тоже по-хорошему». Аксинья наскоро умылась молоком и высунулась из посылки. «Здравствуй», — сказали ей сотрудники. «Мы сотрудники редакции. А тебя как зовут?» «Что?» — спросила Аксинья. «Как тебя зовут?» — повторили сотрудники. «Что-что?» Сотрудники подошли к Аксине, заглянули ей в уши и сказали друг другу, «У нее в ушах земля, она ничего не слышит». «У тебя в ушах земля», — сообщили они Аксине. «Что?» — спросил Аксине. «Земля в ушах у тебя», — хором закричали сотрудники. «Говорите громче», — сказала Аксине. «Я ничего не слышу. У меня в ушах земля». Пока сотрудники помогали Аксине вынуть земли из ушей, редактор влез обратно в окно и втянул за собой тетю Клаву и Пчелкина. «Теперь все в порядке», — сказал редактор. «Кошки ядовитыми не бывают и кусаться не любят. Можно продолжать работу. Нам уже пора думать о следующем номере детского журнала. Тетя Клава, где стихи Пампушкина?» Тетя Клава отдала редактору стихи, и он опытной рукой быстро поставил на место строчки, которые перепутались. Стихи Пампушкина сразу стали гораздо понятнее. А я вот что не пойму, сказал пчелкин. Зачем нам благодарные читатели кошку прислали? Еще змею это все-таки что-то новенькое. А кошку зачем? Или они думают, мы кошек никогда не видели? Они, сказала тетя Клава, опытной рукой быстро подметая в редакции пол. «Наверное, решили, что это дикий карликовый тигр неизвестной породы, и нам послали, чтобы мы научные выводы сделали». Редактор отложил исправленные стихи, сказал, «Жалко, что я редактор журнала, а не главный сторож зоопарка. Я бы этим благодарным читателям настоящего дикого тигра послал по обратному адресу. Открыли бы они посылочку, сразу почувствовали, чем тигр от кошки отличается. А кошка от тигра» без всяких научных выводов. Тут двери редакции распахнулись, и вошел Тигр. Ручной. А за ним дошкольница Оля. Тигр и Оля пришли с букетами поблагодарить детский журнал за то, что он помог им найти друг друга. Тигр горячо поблагодарил всех вместе и Пчелкина в отдельности. Потом он отвел Пчелкина в сторону, сказал, а чужую телеграмму... Я, как вы и посоветовали, не выбросил, с собой ношу. Может, что найдется, это неизвестная Оксиня или хоть дедушка Сережа. В ушах у Аксиньи больше не было земли. Она услышала знакомые имена, вздрогнула. Оксиня, это я. Вам телеграмма. Обрадовался Тигр и протянул ей уже немного потертую, но чистую и не порванную телеграмму. Оксиня прочла телеграмму и исчезла из виду. Еще быстрее, чем исчез в свое время в аэропорту козел Матвей после того, как его отучили пугать самолеты. В ту же секунду Аксинья уже была дома. Она обнимала Яшу и дедушку и снова Яшу. Как ты вырос, мой дорогой Яша, говорила Аксинья, прижимая Яшу к груди. Не вырос, а выросла, весело кричал дедушка Сережа. Она девочка. Вижу, улыбалась Аксинья. Я говорю, как ты вырос, мой дорогой ребенок, девочка Яша. Яша всеми четырьмя лапами крепко обнимала маму. Мама была теплая, пушистая и очень знакомая. Наконец-то я с ней познакомилась, с моей мамой, думала Яша и мурлыкала на всю квартиру. А! вздохнули Саша и Паша, как хорошо, когда все хорошо кончается. Да, согласились остальные лошадки. Но разве это конец? Сказка еще не кончилась? Все! крикнула Простокваша. «Я больше не могу терпеть. Ты сам говорил, терпеть вредно. Если я сейчас не узнаю, на кого поехали нападать жулики, я за себя не отвечаю».